Пятое. Во вторник, 19 июля, Брюс Кэбл вылетел из Джексонвилла в Атланту, где сел на прямой рейс в Париж компанией Air France, оттуда через два часа вылетел в Ниццу. Он прибыл туда в 8 утра и взял такси «До Ля стильного бутик-отеля на берегу моря, который они с Нойли открыли для себя во время первой совместной поездки по Франции 10 лет назад. Она ждала его в вестибюле в коротком белом платье, элегантной соломенной шляпе с широкими полями и выглядела настоящей француженкой. Они поцеловались и обнялись, будто не виделись долгие годы, и, взявшись за руки, направились к террасе у бассейна, где заказали шампанское и снова поцеловались. Когда Брюс признался, что голоден, они поднялись в номер на третьем этаже и заказали туда обед. Накрыть его они попросили на балконе, где и приступили к трапезе под лучами ласкового солнца. Внизу тянулся длинный пляж, за которым проснувшийся лазурный берег становился все оживленнее. Брюс не отдыхал уже несколько месяцев и предвкушал возможность расслабиться. После долгого сна разницы во времени он больше не чувствовал, и они пошли в бассейн. «Как всегда, он спросил о Жан-Люке, и Нуэль сказала, что с ней все в порядке. Брюс передал ему привет. Она спросила о Мерсере, и Брюс все и рассказал. Он сомневался, что они снова увидятся». Поздно вечером Брюс и Нуэль вышли из отеля и через пять минут оказались в треугольнике старого города, главной местной достопримечательности с многовековой историей. Смешавшись с толпой туристов, Они бродили по оживленным уличным рынкам, разглядывали витрины бутиков на тесных улочках, по которым не могли проехать автомобили, лакомились мороженым и кофе в одном из многочисленных кафе на открытом воздухе. Они плутали по переулкам, часто сбивались с пути, но всегда ненадолго. Море обязательно оказывалось сразу за поворотом. Они шли, взявшись за руки, Ни на мгновение не расставаясь, и временами казалось, что их буквально притягивает друг к другу какая-то неведомая сила.